Глава восьмая. Главный инструмент для счастливой жизни. Как-то я услышал одну байку про Джона Леннона. Не знаю, насколько она правдива, но история так мне понравилась, что я хочу ею с вами поделиться. Будущий музыкант в детстве часто спрашивал у мамы, кем мне стать, когда я вырасту. Мама отвечала, я хочу, чтобы ты стал счастливым, Джон. А потом мальчик пошел в школу, и однажды учительница дала задание детям написать сочинение на тему, кем я хочу стать, когда вырасту. И маленький Джон написал «Я хочу стать счастливым». Учительница поставила за сочинение двойку и сказала «Ты неверно понял задание, Джон». «А вы неверно поняли жизнь», — ответил мальчик. Лично я хочу, дорогие слушатели, чтобы ваша жизнь обязательно сложилась счастливым образом, и мне кажется, что это очень интересный вопрос. Почему у кого-то получается жить счастливо, а у кого-то нет? От чего это зависит и какие здесь есть секреты? Изучая данный вопрос, я пришел к выводу, что главный инструмент в построении счастливой судьбы – это подсознание. Именно поэтому на протяжении всей аудиокниги я время от времени предлагал вам задуматься, как ваши слова и интонации отражаются в подсознании близких. Так что давайте я расскажу об этой части психики подробнее. Она точно заслуживает вашего внимания. Когда меня спрашивают, на что похоже подсознание, я предлагаю представить дерево. Вот вы смотрите на него и видите его ствол, ветви, листья... Но вы не видите его корней, хотя без них дерево просто не может существовать. Именно они выполняют важнейшую работу. Ваше подсознание похоже на корневую систему дерева. Оно действует незаметно и постоянно. Именно подсознание создает вашу укорененность в этом мире и в самом себе. Подсознание быстрее и эффективнее отслеживает то, как меняется внешний мир и как меняетесь вы сами. Вы для него открытая книга. Оно знает вашу истинную природу. Более того, в подсознании находятся ваши глубинные установки. Они похожи на фильтры или линзы, через которые вы воспринимаете события своей жизни. Это благодаря им на что-то вы обращаете внимание, а на что-то нет. Благодаря удачным установкам вы действуете эффективнее, легче и быстрее достигаете желаемого результата. А неподходящие установки вас тормозят и не позволяют идти в желательном направлении. Приведу личный пример. Раньше мне очень мешало писать книги неудачная установка. Я не писатель. Из-за нее создавать тексты было крайне тяжело. Я чувствовал, что это не мое, мне не нравилось писать. И хотя я опубликовал две книги, дались они мне крайне тяжело. Поэтому, взявшись за третью книгу, я решил, что пришло время поменять мою глубинную установку. Но зачем писать с ощущением, что это не мое? Сказано – сделано. Я стал менять свои внутренние программы, настраивать свою психику на противоположную волну. Мне нравится создавать тексты. Я получаю от этого удовольствие. Это очень соответствует моему характеру. Просто я раньше об этом не догадывался, но вообще-то я писатель». Как только мои установки поменялись, подсознание сразу стало подбрасывать различные идеи, как сделать процесс написания книги максимально приятным. Одной из удачных идей оказалось создание для себя в разных местах писательских берлог. Я стал устраивать их и у себя дома, и в своем офисе, и в различных поездках. Замечательная писательская берлога образовалась под Переславлем-Залезским, рядом с музеем паровозов, в гостинице «Талицы-Лодж». Уютный домик в скандинавском стиле, с панорамными окнами, открытой террасой, симпатичной печкой, и все это в окружении соснового леса. В таких условиях я почувствовал, что работа писателя мне очень даже нравится, и все стало происходить по-другому. К чему же я веду, друзья, рассказывая эту историю? К простой, но важной мысли. Когда вы учитесь взаимодействовать с подсознанием, вы получаете доступ к глубинным изменениям. У вас появляется возможность переписывать привычные сценарии, переосмысливать установки, взращивать в себе ценные качества и находить выход там, где раньше его вообще не было видно. Это и есть эффективные инструменты, помогающие построить счастливую жизнь. Инструменты не внешние, а внутренние. И они работают. В качестве иллюстрации приведу пример своей клиентки. Придя в себя после развода, она почувствовала, что хочет наконец построить счастливые, серьезные отношения с мужчиной. Она прекрасно понимала, хочешь отношений, надо знакомиться, ходить на свидания, пробовать. Вроде бы все логично, но на практике скука, раздражение, усталость. Сколько раз на очередном свидании, на которое она заставляла себя пойти, возникала мысль, лучше бы я дома полежала на диване с книжечкой или сериальчик посмотрела. Мы стали изучать ее установки и поняли, что она воспринимает текущий период в своей жизни как скучный и утомительный. Ей хотелось сразу перескочить через него в свадебное платье и романтическое путешествие. Но, как часто бывает, везет тому, у кого удачные установки. Мы стали изучать, какие установки лучше подойдут для прохождения через такой этап жизни. Моей клиентке особенно понравились следующие идеи. Этот период жизни позволит мне понять, какие бывают мужчины, чем они отличаются друг от друга и кто на самом деле мне подходит. Изучать мужчин интересно, любопытно, что они умеют, с чем им приходилось в жизни справляться, в чем они разбираются лучше меня. Как вообще складывается жизнь у мужчин, что их волнует, когда им бывает трудно в отношениях с нами, женщинами, о каких отношениях они мечтают. Было бы здорово научиться во время свиданий получать удовольствие и от себя, и от происходящего, и от общения. Постепенно мы смогли сформировать новую установку. Я хочу узнавать мир мужчин, какие они бывают и какие мужчины подходят именно мне. Период знакомств, через который я сейчас прохожу, точно поможет мне в дальнейшем удачнее строить свою судьбу, потому что я буду меньше фантазировать и лучше понимать реалии. С новой установкой ходить на свидание стало куда приятнее и интереснее. Мир мужчин вдруг раскрылся для нее с неожиданной стороны. Она начала смотреть на встречи не как на утомительный отбор, а как на способ узнать, какие они, эти взрослые, живые, несовершенные мужчины. Постепенно стала появляться насмотренность, чутье. Она уже почти сразу понимала, что за человек перед ней. Кто-то приходил на свидание с одной целью, как можно быстрее затащить женщину в постель. Кто-то, особенно неуверенный, постоянно приукрашивал себя и хвастался. Кто-то мечтал о теплых, серьезных отношениях, но боялся, что его в очередной раз используют, потому что не раз обжигался и теперь ждал подвоха. А кто-то оказывался с ней на одной волне, проявляя себя интересным, внимательным собеседником, умеющим слышать и договариваться. Мужчины оказались очень разными. С каждой встречей моя клиентка все лучше понимала, кто ей действительно подходит. Спустя полтора года активного исследования мира мужчин, она встретила будущего мужа и поделилась со мной своими выводами. Удачные установки ведут к удачным действиям. Теперь, друзья, разрешите мне объяснить, почему я считаю, что подсознание – это главный инструмент для создания счастливой судьбы. Что происходит в жизни большинства людей? Мы слишком активно смотрим по сторонам, сравниваем, сомневаемся. Вот у кого-то уже роскошный дом, у других трое детей, знакомые уехали за границу и теперь живут у океана. И возникают мысли, а может и мне надо было так? Вдруг я что-то упускаю? Это избыточное внимание к чужим маршрутам, подогреваемое бесконечным потоком красивых картинок из соцсетей, не добавляет нам счастья. Наоборот, оно его крадет. Слишком часто мы ищем ответы во внешнем мире. Смотрим, как у других, примеряем на себя чужое. Но снаружи только подсказки, ответы внутри. Да, подсказки могут быть важными, вдохновляющими, но это не ответы. Они не отвечают на вопрос, что делать именно вам. Но что значит все ответы внутри? Как этим пользоваться практически? Вот здесь вам и поможет подсознание. Если вы научитесь взаимодействовать с ним системно, постоянно, у вас появится приятное чувство, когда вы просто знаете, это мое, это не мое. Если вы научились каждый день ставить задачи своему подсознанию и получать от него реальную помощь, у вас возникает доверие. Тогда вы уже на своем опыте знаете, что подсознание существует, чтобы помогать делать жизнь счастливой в любых обстоятельствах. И, конечно, речь идет не только о выборе своего направления, ведь существует еще масса других вопросов. Чем вам наполнить свой сегодняшний день? На чем сфокусироваться? Насколько энергично следует действовать сегодня? И вообще, какой уровень амбициозности подходит вам на данном этапе судьбы? Никто не может дать вам правильные ответы на эти вопросы, но если вы научились пользоваться главным инструментом – подсознанием, то все в порядке. Вы будете знать, куда вам идти, вы сумеете нащупать свой путь, почувствуете, когда вам следует сделать привал, восстановить силы, а когда необходимо стиснуть зубы и идти вперед, не останавливаясь. И это далеко не все, что подсознание может вам дать. Вот почему так важно научиться пользоваться своим главным инструментом. Найдите подходящего для себя эксперта, который поможет именно вам освоить техники работы с подсознанием. Поизучайте разных специалистов, послушайте, что и как они говорят, чтобы найти преподавателя, который подходит лично вам. Буду рад, если вы заглянете в мой телеграм-канал «Лайфхаки подсознания» и поделитесь своими впечатлениями об аудиокниге. Может быть, вас заинтересует то, как я на своих онлайн-курсах обучаю системно пользоваться подсознанием. Но, вполне возможно, вам больше подойдет другой специалист. Главное, помните, что обучение таким практикам требует живого общения, потому что подобные знания сложно передаются через текст. И, конечно, доверяйте себе, потому что только так вы сможете превратить свою жизнь в прекрасное путешествие.